Глава 26. О тайных демонских наставлениях, относящихся к доброй нравственности, параллельно тому, как открыто в их религиозных установлениях люди учились всякому распутству. Если это так, если явно выставлялись безобразия, соединенные с жестокостью, позорные дела и преступления божеств, действительные или вымышленные, выставлялись по их же требованию и под угрозой гнева в случае невыполнения этого требования, даже в определенные ими и установленные дни праздников, посвященных им. Если все это совершалось для ведомой на глазах всех, как предлагаемое для подражания, то какое значение имело при этом то, что эти же самые демоны, выдававшие себя во всем этом как нечистых духов, Какое значение имело то, что те же самые демоны внутри своих святилищ и в недоступных для народа тайниках давали некоторые добрые наставления относительно нравов какому-либо из посвященных им лиц, как бы людям избранным? Если все происходило именно так, то это еще более свидетельствует об их коварстве. Ибо сила добра и нравственной чистоты такова, что все или почти все люди относятся к ней с уважением, и мало кто доходит до такой степени нравственной испорченности, чтобы потерять всякое чувство благопристойности. Поэтому коварство демонов преуспевает в обмане не иначе, как если они прикидываются время от времени ангелами света, как о том мы знаем из своих писаний. Второе послание к Коринфянам, глава 11, стих 14. И вот вне храмов торжественно и громко народом проповедуется грязное беззаконие, а внутри притворно нашептывается немногим чистота. Для срама отводятся публичные места, для похвальных дел укромные тайники. Приличие скрыто, безобразие открыто. Что делается дурного, делается для всех. Что говорится доброго, говорится для немногих. Этим как бы дается понять, что честного следует стыдиться, а бесчестным хвалиться. Где такое возможно, как не в храмах демонов? Где, как не в пристанище лжи? И одно делается для того, чтобы обольстить честнейших, которых немного, а другое — для того, чтобы большинство бесчестных не исправилось. Где и когда служители Целесты слышали заповеди о чистоте, мы того не знаем. Но перед самым капищем, где водружен этот идол, мы, стекаясь из разных мест, могли наблюдать совершавшиеся игры и, переводя взор, видели в одном месте торжество распутства, в другом — богиню-девственницу. Ее колено преклоненно чтили, и перед ней уже совершали непотребство. При этом мы не встречали там ни сколько-нибудь застенчивого мимо, ни хоть немного скромной актрисы. Все положенные непристойности исполнялись заслуживающей лучшего применения тщательностью. Таким образом, как бы давалось понять, чего хотело девственное божество, и что вразумленная этим Матрона должна была вынести с собою домой из храма. Некоторые более застенчивые отворачивали лица от гадких телодвижений, представлявшихся на сцене, украдкой изучая искусство бесстыдства. Стыдясь окружающих, они не осмеливались прямо смотреть на совершаемое похабство, однако и не осуждали куль той, которую почитали своим чистым сердцем. В храме открыто преподавалось то, что в домах совершалось тайно, приводя в крайнее смущение тем, что людям было запрещено явно удовлетворять свои бесстыдные желания, которым они должны были с благоговением учиться у богов, причем они знали, что боги разгневаются, если все это не будет выставлено на показ. Какой иной дух, как не самый нечистый, возбуждает порочные помыслы, подстрекает к прелюбодеяниям и находит удовольствие, в подобных религиозных установлениях, выдружая в храмах образы демонов, в играх же выводя образы пороков. в тайне он нашептывает о справедливости, чтобы обольстить немногих добрых, а открыто расставляет селки распутства, чтобы держать в своей власти многих дурных. Глава 27. С каким вредом для общественного порядка римляне совершали для умилостивления богов свои непристойные игры. Муж добрый, хотя и плохой философ Туллий, будучи идилом, жаловался согражданам, что в числе других обязанностей он должен умилостивлять играми богиню Флору. А эти игры, следует заметить, совершались с чем большую надобностью, тем и с большим бесстыдством. В другом месте он, будучи уже консулом, говорит, что при крайне опасных для государства обстоятельствах игры проводились в течение десяти дней, и не было забыто ничего, что относилось к умилостивлению богов. Как будто не полезнее было разозлить таких богов воздержанностью, чем умилостивить неумеренностью, вызвать вражду благопристойностью, чем смягчить таким безобразием. Месть их меньше повредила бы людям, чем та испорченность нравов, которую вызывали и поддерживали эти игры. Чтобы отвратить то, чем враг угрожал телам, милость богов привлекалась такими средствами, которыми уничтожалась добродетель в душах. Такое умилостивление подобных божеств, полное необузданности, мерзости, бесстыдства, нелепости и нечистоты – исполнителей которого врожденное римляном чувство доблести лишила прав на почетные должности удалила из стрип и признала позорными и бесчестными такое говорю позорное и противное истинному религиозному чувству умеллосевление подобных божеств эти соблазнительные непотребные басни о преступлениях подлостях злодействах и гнусных помыслах богов все это глазами и ушами публично изучало целое государство, видела, что все это нравится богам, и потому верила, что именно это пример для подражания, а отнюдь не то, что говорилось, если оно вообще говорилось немногим и столь секретно.